По поводу медикаментов звони в медицинское учреждение. Нахрен ты звонишь в фирму-досуга, идиотка!» В трубке послышались быстрые гудки. Ну и дела!» «Что за номер?» — оставил мне Сашка. Сердце учащенно билось. В голове был полнейший беспорядок.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 Я терпеливо ждала, потягивая тоник. Через несколько минут к телефону подошел мой муж. «Привет, как дела? Господа и рабы все в сборе?» Язвительно спросила я. «Я же просила, Лариса, чтобы ты звонила только в экстренных случаях. Сейчас и есть тот самый экстренный случай. Я хотела спросить у тебя, что приготовить на ужин».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 «Эх ты! А еще директора из себя строил! А я и есть директор, только в фирме досуга. Знаешь, кто ты?» «Кто?» «Обычный генеральный сутенер!» Бросив трубку на диван, я подошла к зеркалу и придирчиво изучила свое отражение. Затем взяла первую попавшуюся газету и принялась читать.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 Откинув газету, я попыталась привести в порядок свои мысли.